Глава семнадцатая. Воспоминания. В ту среду, двенадцатого декабря, пообедав с матерью и сестрой, Анастасия поехала прямо домой. Обычно, расставшись с ними, она шаталась по старому городу, но упреки матери и молчания льва отбили у нее всякое желание гулять. Она совсем пала духом и остаток дня провела у себя в спальне. Ей хотелось позвонить Льву, услышать его голос, успокоиться. Нет, пусть сам ей звонит, ведь он продинамил ее прошлой ночью. Она не выдержала и расплакалась, а потом провалилась в глубокий сон. В колонье уже вечерело, когда Арма, обеспокоенная тишиной в комнате хозяйки, рискнула к ней зайти. У Армы день задался с самого начала. Утром после тревожной бессонной ночи она отправилась к Авезнерам твердо вознамерившись все рассказать макеру о Льве Львовиче. Но когда Арма приехала, макер уже ушел в банк, вот ведь выбрал момент, чтобы проявить рабочее рвение. Она решила игнорировать Мэдэм. Вообще-то она ее побаивалась и открыто противостоять ей никогда бы не осмелилась, но вот продемонстрировать свое глубокое осуждение сколько угодно. Однако, когда Анастасия спустилась завтракать на кухню, вид у нее был очень несчастный. Судя по ее печальным покрасневшим глазам, она плакала. Размышляя о ней из-за львали, медем так переживает, Арма внезапно поняла одну вещь. Какой же она была дурой, что сделала такие поспешные выводы. Всю ночь глаз не сомкнула, а о самом главном и не подумала. Раз Лев позвонил в понедельник на домашний номер, значит медем не берет мобильник. Она собирается с ним порвать. Она ведь сама сказала по телефону, что все кончено, и она знать его не хочет. Арма ругала себя, на чем свет стоит. Недаром она до сих пор в прислугах ходит, по делам ей совсем мозгов не осталось. Как можно было так оплошать? Ее, конечно, сбил с толку букет белых роз, но ведь он послал цветы в знак примирения после того, как накануне она дала ему отворот-поворот. Да, получив розы, хозяйка сразу заперлась в ванной комнате, но ведь она только и делает, что ванны принимает, часами. Так что это ни о чем не говорит. Мэдем встретилась со львом вчера вечером, чтобы порвать с ним навсегда. Ну да, у нее разум от страсти помутился, но она быстро пришла в себя и приняла меры. Она с ним рассталась и теперь грустит. В общем-то, это светлая печаль. Лишнее доказательство того, что у них был настоящий роман, и они испытывали друг к другу нежные чувства. Анастасия не притронулась к еде. Когда она поднялась к себе, Арма не могла не восхититься ее меланхолией. Какая сильная, достойная, храбрая женщина! Настоящая дама, она в ней не ошиблась. По средам Медем уходила перед самым обедом, но сегодня против обыкновения месье вернулся в перерыве домой. Он заскочил буквально на минутку с озабоченным выражением лица. Закрылся ненадолго у себя и тут же убежал. Уже с порога он бросил Арме «Вы меня не видели». Потом появилась Анастасия, и выглядела она еще несчастнее, чем утром, и снова уединилась в спальне. Арма прислушалась, но до нее доносились только всхлипы. Она очень ей сочувствовала. Меден так и не вышла до самого вечера, и Арма встревожилась. Анастасия услышала тихий стук она села в постели и увидела в дверном проеме лицо арма луч света из прихожей осветил темную спальню все нормально медэм пискнула арма не совсем отозвалась анастасия арма позволила себе войти и примостиостилась на краю кровати она ласково погладила анастасию по ноге в знак поддержки я могу что нибудь сделать для вас медэм нет спасибо это так мило с вашей стороны я сварила суп хотите принесу спасибо «Я не голодна. Вы вообще не будете ужинать?» Анастасия покачала головой. «А месье?» — спросила Арма. Он все еще не вернулся. У него встреча с клиентом. «Мне кажется, месье тоже сейчас чем-то расстроен. Странные вещи у нас творятся, Арма. Я бы очень хотела вам помочь. Вы и так много для меня делаете. Возвращайтесь спокойно домой. Вы, наверное, устали. Вы уверены? Давайте я с вами посижу». «Не беспокойтесь за меня, можете идти. Спасибо за все». Арма повиновалась и ушла с тяжелым сердцем. У хозяев что-то не ладилось, и она за них переживала. И еще она ругала себя, что плохо думала вчера о медем. Она всегда была к ней очень добра, щедрая, заботливая. Она следила, чтобы армия у них была хорошо. В ее день рождения давала ей выходной и приглашала на обед в город. «Вы же тоже член нашей семьи, Арма», — часто повторяла Мэдэн. Вскоре после ухода Армы в дверь позвонили, и Анастасия вынуждена была выйти из спальни, чтобы открыть. Каково же было ее удивление, когда она увидела на пороге Альфреда Агостинелли. «Простите, что заявился к вам без предупреждения, но поскольку машины вашего мужа нет на месте, я позволил себе, и правильно сделали», — сказала Анастасия, — которая не терпелась узнать, что произошло. Месье Львович просит его извинить. Он всю ночь был занят делом государственной важности. Он и сейчас еще сидит в Организации Объединенных Наций с генеральным секретарем. Они обсуждают вопрос об экономических санкциях. К сожалению, я не могу сообщить вам никаких подробностей, но, как вы понимаете, все серьезно. Выслушав его объяснение, Анастасия пожалела, что довела себя до такого состояния. Она вздохнула с облегчением и даже порозовела от радости, посмеиваясь над своим ребячеством. «Передайте месье Львовичу!» Озабоченно сказала она, что я очень огорчена, что мы не повидались вчера вечером. Он попросил меня также вручить вам это. Агастинелли протянул Анастасии письмо. Не сумев сдержать счастливые улыбки, она прижала его к сердцу. «Спасибо, Альфред!» Агастинелли поклонился ей и растворился в зимних сумерках. Анастасия поспешила вскрыть конверт. Радостное настроение вернулось к ней. Погрузившись в обжигающую ванну до бортиков, заполненную пеной, она снова и снова перечитывала записку льва, стараясь не намочить ее. «Давай все бросим и уедем вместе. Подальше от Женевы. Я люблю тебя. Лев». Тысячи вопросов роились у нее в голове. «Куда они уедут? Когда?» Раз они собираются все бросить, может лучше сбежать, воспользовавшись корпоративным уикендом. макер как всегда, поедет в Вербье один. Жен туда не приглашают. Зная Льва, она была уверена, что он уже все обдумал. До замужества Анастасии мать дважды затащила ее на большой уикенд в Везнербанке в Палас-Вербье. Первый раз 16 лет назад. Ей тогда был 21 год, и она изучала литературу. В Паласе... Она познакомилась с Клаусом и чуть было не обручилась с ним. Теперь, когда она вспоминала о нем, ее пробирала дрожь. Шестнадцать лет назад. Первое появление Ирины и Анастасии на большом уикенде. девочки подъем гаркнула Ольга, войдя в узкую комнатушку дочерей в их квартире в Паки. «Вы не поверите, у нас отличная новость. Мне удалось снять номер в Оберж-де-Шемуа в Эрбье». Мест нет, но мне только что позвонил хозяин. Кто-то отменил бронь в последнюю минуту. Короче, повезло. Сегодня пятница, мамочка, сказала Ирина. У нас занятия в университете. Поверь мне, детка, женихи водятся в Вербье, а не в университетах, так что прямо в эти выходные. А что будет в Вербье? Корпоративный уикенд Эвезнербанка? Ольга буквально светилась от радости. Редкий шанс найти мужа. Главное, не облажайтесь. Пора покончить с юными придурками. Из Клостерса и Санкт-Морица вам нужен состоявшийся мужчина, желающий создать семью, то есть банкир. «Не знаю, хочу ли я замуж за банкира», — сказала Ирина. «Ты выйдешь за того, за кого надо, девочка моя, и брось мне этот наглый тон». Как справедливо заметила английская королева, никогда не жалуйся, никогда не объясняй. «Давайте одевайтесь быстрее, а я пока соберу ваши вещи». Поезд в Мартиньи отходит через час. Еще скажете мне спасибо, когда разбогатеете и заживете припеваючи. Так, несколько часов спустя, добравшись на поезде от Женевы до Лешабля с пересадкой в Мартиньи, а затем на автобусе до Вербье, Ольга, Ирина и Анастасия поселились в унылой гостинице оберш де Шамоа». «В четыре часа в паласе состоится приветственный коктейль для сотрудников банка», предупредила дочерей Ольга, которая всегда все знала. «Наденьте синее платье и те чудные черные лодочки на каблуках. Пустим им пыль в глаза. Нас завернут на входе», — заволновала серина «Не завернут, если будете держать фасон. Войдем, как будто мы тут главные. Если официант что-нибудь спросит, посмотрите на него свысока и попросите подать шампанского». Когда Ольга и ее дочери вошли в зал приемов, все взгляды обратились на двух юных красавиц, элегантных и царственных. Ольга ликовала, видя, что Ирина и Анастасия находятся в центре внимания. «Нет, вы только посмотрите», — хмыкнула она, показывая на группу хохочущих мужчин. «И это сливки банковского общества. Вон тот старик, это Огюст эвеснер президент». Высокий тип рядом с ним похож на какого-то американского актера, его сын Абель, вице-президент. Говорят, он финансист от Бога и уже сам принимает все решения за отца. А вон, видите, молодого человека в темном галстуке, Макер Эвезнер, единственный сын Абеля и наследник. Ему 25, и как только его дед помрет, он станет вице-президентом. Судя по виду дедушки, он протянет год, максимум два. Стать вице-президентом банка в 26 лет — это класс. Им подали по бокалу шампанского, и они уставились на группу банкиров. Внезапно Ольга аж затрепетала. «Мои дорогие, я думаю, Господь на вашей стороне. Видите того длинного меланхоличного красавца? а Вон там, это Клаус Вандербрук. Он проходит стажировку в банке. Клаус связан тесными родственными узами» с королевской семьей Бельгии, и у него денег куры не клюют. Его отец — крупный брюссельский промышленник. Пойдите, познакомьтесь с ним». Поскольку девочки упирались, Ольга потащила их за собой. В искусстве брать на нахрапом ей не было равных. «Клаус, дорогой!» — воскликнула она, бросаясь к нему. Вышеупомянутый Клаус понятия не имел, с кем имеет честь, но, как знать, вдруг они уже встречались. «Ольга фон Лахт», — уточнила Ольга, обрадовавшись, что он не отбрил ее. «Ну как же, моя дорогая, Клаусу хватило воспитание притвориться, что он узнал ее. Как приятно снова вас увидеть. Я слышала, вы на стажировке в Женеве», — осведомилась Ольга. Тут уж Клаус и впрямь поверил, что они знакомы, и очень смутился, что не может ее вспомнить. «Да», — сказал он, — «мой отец, близкий друг Абеля Эвезнера». Он посоветовал мне набраться опыта в банковской сфере, чтобы управлять потом состоянием семьи. Невероятно! Позвольте представить вам моих дочерей Ирину и Анастасию. Сестры долго болтали с Клаусом, который не мог оторвать глаз от Анастасии и к радости Ольги открыто с ней флиртовал. Когда коктейль подошел к концу, Клаус заставил Анастасию пообещать, что они встретятся после ужина в баре Паласа. Там будет играть оркестр, и вообще она не пожалеет. Ольга с удовольствием приняла приглашение за дочь. Анастасии казалось, что она задыхается. Под первым попавшимся предлогом она выскользнула через служебную дверь на улицу. На свежем воздухе ей стало лучше. Стоя под навесом, она смотрела на летящие хлопья снега. Она мечтала сбежать подальше от светского общества, и в первую очередь от матери, Ей хотелось курить, но она не осмеливалась носить при себе сигареты. Не дай бог, Ольга поймала бы ее с поличным, вот было бы шуму. Тут Анастасия заметила мужчину, сидевшего к ней спиной на деревянном ящике. Он курил в тишине. Его лица она не видела, но поняла, что он красив. И выглядел он очень элегантно, в черном твидовом пальто. Даже курил с особым изяществом. Анастасия решила, что это какой-нибудь князь на отдыхе или, скорее, богатый женевский банкир. «У вас не найдется сигареты спросила она. Он обернулся. Ей показалось, что он ее ровесник или немного старше, но, главное, она разгадила быч на отвороте его пиджака, значит, он служащий отеля. Молодой человек улыбнулся и встал, чтобы предложить ей сигарету. Анастасия была поражена исходившей от него притягательной силой. Она прочла именно на Бейджике. «Лев. Вы работаете в Эвезнер-банке?» — спросил Лев. «Нет, я тут проездом. Меня зовут Анастасия, я из рода Габсбургов». Она тут же прикусила язык. «Вот же дура! Зачем она несет этот бред? Чтобы произвести на него впечатление?» Лев засмеялся. «Меня зовут Лев левович ответил он. «Я носильщик». Она пожирала его глазами. Влюбилась с первого взгляда. Анастасия долго нежилась в ванной. Она была безмерно счастлива, что Лев объявился, но боялась причинить боль Макеру. Для очистки совести она повторяла, что ей пора подумать о себе. Спать она легла только в одиннадцать. После звонка Макера в середине дня от него не было никаких вестей. По телефону ей показалось, что он не в своей тарелке. Надо бы перезвонить ему, спросить, как и что. Впервые она почувствовала, что ей его не хватает. 23.30 в парке Бертрана. Макер, совсем закоченев на морозе, ходил взад-вперед вдоль большого пруда. Ледяной ветер хлестал его по лицу и гнул деревья. Вокруг было пусто и темно. Из редких фонарей, разбросанных по парку, сочился слабый свет. Эта загадочная встреча ничего хорошего не предвещала, но у него не было выхода. Макер немного успокоился, нащупав в кармане пальто рукоятку пистолета. Во время обеденного перерыва, воспользовавшись тем, что Анастасия сидела в ресторане с матерью и сестрой, он тайком заскочил домой и забрал пистолет. Жена не знала о его существовании. Он купил пистолет вполне законно несколько лет назад. Его выбор пал на 9-мм ГЛОК-26. Самозарядный пистолет австрийского производства, компактный, надежный, легкий и долговечный. Макер хранил его у себя в сейфе. Разъезжая по заданиям п 30 он подумал, что должен иметь возможность защищаться. Вдруг что-то пойдет не так. Сегодня вечером более чем когда-либо он хвалил себя за эту идею. Тут в ореоле света перед ним возник чей-то силуэт. У Маккера забилось сердце. «Кто здесь?» — спросил он приближающуюся тень. Силуэт не ответил, и Маккер вынул пистолет, направив его на идущего к нему человека — от которого, как ему казалось, исходила угроза. Но тут по его лицу скользнули отблески фонаря, и Макер понял, кто перед ним. "Вы?" отшатнулся он.